Глава четвертая А вот и поляна, где магические существа прятали стража магии. Я вспомнил, что тогда она густо заросла крапивой и лопухами, но то, что я увидел сейчас, заставило меня открыть рот от удивления. Лопухи вымахали куда выше человеческого роста, а под их широченными листьями легко можно было спрятаться от солнца или дождя а крапива — толстые крепкие стебли, усеянные жалящими волосками, и темно-зеленые листья с хищными зазубринами по краям. Такую крапиву я видел только в далеком детстве, но тогда я и сам был куда меньше ростом. А еще в этом месте чувствовалась сильная магия. Она не давила, а поднимала вверх и будоражила, словно пузырьки в игристом вине и мне очень хотелось понять, откуда она взялась. Не колеблясь, я вооружился длинной палкой, чтобы раздвигать стебли крапивы, и оглянулся на студентов. Ребята были настроены решительно и азартно, и это меня порадовало. — Вы все еще хотите взглянуть на меч усиленной магией жизни? — спросил я. — Конечно. — уверенно тряхнул головой изгоев. — Да... Сейчас передо мной были не осторожные маги, а любопытные магические существа. Левая голова стража порадовалась бы, глядя на них. «Идите за мной», — предупредил я, «и постарайтесь не ломать крапиву». Я пошел первым, осторожно раздвигая палкой толстые жгучие стебли. Это решение пришло само собой и выглядело очень понятным. Эту крапиву породила магия, а воевать с магией я не собирался. Я шел почти наугад, внимательно глядя под ноги и изредка поднимая голову, чтобы сориентироваться по смутно знакомым силуэтам деревьев на опушке поляны. Хорошо еще, что лопухи и крапива глушили другую траву, не подпуская к ней солнечный свет, поэтому ноги не путались в густой растительности. Я даже сумел разглядеть слабый намек на старую тропинку. Мне показалось, что она ведет в нужном направлении, и я пошел по ней. Постепенно заросли сорняков стали ниже, и вскоре моя голова плыла над широкими листьями. Ближе к центру поляны крапива совсем исчезла, а вскоре лопухи уступили место густой и мягкой траве. Я подошел к старому спиральному колодцу. Узкая вымощенная камнями тропинка вела вниз в сырую темноту. Камни едва угадывались, они полностью поросли плотным ярко-зеленым лишайником. Прямо из колодца тянулся к небу молодой клен. И намека на ветерок не было на поляне, но, тем не менее, широкие листья клена едва заметно подрагивали. Мне показалось, что они дрожат под напором магии, которая поднималась вверх прямо из-под земли. Я заглянул в колодец, надеясь видеть блеск воды, но увидел только темноту. «Я чувствую магию», — негромко сказал изгоев, останавливаясь рядом со мной. Я обернулся и увидел на лицах ребят восхищение. Происходящее захватило их без остатка, накрыло с головой. Они буквально утонули в магии, которая сейчас происходила вокруг. «Спустимся!» Азартно предложил изгоев. — Хочется посмотреть, что там внизу. — Давай. Согласился я и пошел первым, осторожно ступая по скользким камням и придерживаясь руками за каменную стену колодца. Остальные студенты, вытянув шеи, смотрели на нас сверху. Через три полных витка тропинки мы достигли дна, и я увидел то, что совсем не ожидал увидеть. Меч, который я когда-то воткнул в дно колодца, высвобождая магию жизни, бесследно исчез. Ровно из этого места рос молодой клен. Его листья сейчас шумели над нашими головами. Под воздействием магии жизни мертвое железо превратилось в живое дерево. Я дотронулся до ствола, который был толщиной с моё запястье. Шершавая кора оказалась неожиданно тёплой. На этом месте Кощей требовал, чтобы я его убил, Негромко сказал я. Кощей хотел, чтобы я высвободил заключенную в нем магию смерти и спас стража магии. Но я тогда решил по-другому. Освободил магию жизни и успел унести стража в Сосновский лес. Мы думали, что этой магии не хватит надолго, но мы ошиблись. Видимо, меч сам по себе оказался наполнен магией. Он много веков провисел на стене незримой библиотеки, прежде чем Сева-Пожарский превратил его в артефакт. Магии меча и магии жизни хватило, чтобы превратить это место в настоящее магическое пространство. Я думаю, оно смогло дотянуться до места силы, как корни этого дерева дотягиваются до подземной влаги. Я снова осторожно погладил ствол клёна. Мой голос гулко отражался от стен колодца. Студенты замерли боясь пропустить хоть слово. «Вот как оно бывает», заключил я и улыбнулся, запрокинув голову. «Ну что, понравилось вам сегодняшнее занятие?» «Это было потрясающе, Александр Васильевич», за всех ответила Разумовская. «Что ж, тогда идем обратно», усмехнулся я. «А по пути осмотрим старую мельницу». Через полчаса, машинально почесывая обожженную крапиву ладонь, я стоял возле старой мельницы. Бывший ректор Собакин не успел нанять мастеров для ее ремонта, а я только-только начал разбираться в делах магической академии. Честно говоря, в бумаге я даже не вникал. Пожалуй, нужно будет попросить у императора надежного помощника. Пусть он займется всей этой бумажной волокитой. Старая мельница глядела на меня темными провалами окон. Приоткрытая дверь еле слышно поскрипывала на ветру. Глиняная черепица с крыши местами осыпалась, а в траве лежали острые керамические осколки. — Данила Федорович, дай-ка мне корону, — попросил я изгоева. Задумчиво повертел в руках тонкий погнутый обруч. Вещица выглядела очень старой. Интересно, кому она принадлежала? Вряд ли одному из императоров. Скорее уж, какой-нибудь влиятельный князь прежних времен заказал себе золотую корону, чтобы потешить свое тщеславие. Но как она оказалась в парке магической академии? Я припомнил, что во времена смуты сражения между аристократами шли в том числе и на территории столицы. Не исключено, что и в Академии засел какой-нибудь мятежный аристократ, и его выбивали оттуда с боем. Ни черта мы не знаем о собственной истории. Нас, людей, всегда больше интересует настоящее. Поразмыслив, я послал зов Валериану Андреевичу Чахлику. «Валериан Андреевич, вы как-то говорили, что одно время устроили в старой заброшенной мельнице свою лабораторию?» «Так и было» подтвердил Чахлик. «Я даже жил в ней на чердаке под самой крышей». «А вы помните, когда построено это здание?» «Нет», — подумав, ответил Чахлик. «Никогда этим не интересовался. Я появился в столице по зову нерожденного стража и сразу занялся его охраной. Поначалу обустроил лабораторию, но очень быстро ее забросил. Магическое пространство начало сворачиваться, и наших сил хватало только на то, чтобы его удержать». «Да, я помню, вы рассказывали об этом. А когда именно вы появились в столице?» «Лет через пять или шесть после окончания смуты. Магические войны между аристократами здорово подкосили баланс магии, поэтому-то и появился страж. И мельница уже тогда стояла на своем месте?» «Стояла», — подтвердил Чахлик, — «и даже работала. В пруду было больше воды, и колесо кое-как вращалось». «А владелец у мельницы был?» «Ну что Александр Васильевич», — усмехнулся Чахлик. «Здание уже тогда выглядело заброшенным. Думаю, владелец исчез в самом начале смуты. А почему вы спрашиваете?» «Дело в том, что я сейчас держу в руках крайне любопытный артефакт. Это старая золотая корона в виде узкого обода, украшенного листьями. Репей утверждает, что отыскал ее возле вашей мельницы». «Впервые слышу об этом», — озадаченно протянул Чахлик. «Что касается золота, кладовики очень скрытные ребята. Да и магия у нас с ними разная. Мы, можно сказать, оказались товарищами по несчастью. Нас всех призвал нерожденный страж. Мы охраняли его как могли, но не очень-то близко общались друг с другом». Он снова замолчал и сменил тему. «Говорите, это узкий золотой обод, украшенный листьями?» «Такие короны любили заказывать для себя главы аристократических родов. Вы ведь знаете, что до смуты аристократы имели куда больше вес в империи, чем сейчас. Вот и носили корону, чтобы продемонстрировать свою власть. Скажите, а внутри мельницы вы не находили ничего необычного?» «Смотря что вы имеете в виду под необычным», — усмехнулся Чахлик. «Находок было довольно много». Но к «Золотой короне» они не имеют никакого отношения. «Вы не будете против, если мы со студентами осмотрим мельницу?» «Осматривайте на здоровье, Александр Васильевич», — отозвался Чахлик. «Это ведь не моя собственность. Я просто жил там какое-то время. А теперь мельница принадлежит Академии, ректором которой вы являетесь. Мне очень комфортно в Сосновском лесу, и я не собираюсь отсюда съезжать». «Но вы помните, что послезавтра у вас первое занятие?» — напомнил я. После разговора в Сосновском лесу Валериан Андреевич последовал моему совету и решил преподавать магическую историю. «Конечно помню, Александр Васильевич», — ответил Чахлик. «Я буду в Академии вовремя». Попрощавшись с Чахликом, я решил поискать что-нибудь интересное вокруг мельницы. При этом я надеялся на зелье удачи, которое все еще продолжало действовать. «Это очень старое здание», — сказал я студентам. «Как мне удалось выяснить, оно стояло здесь еще до смуты. Вокруг могут найтись любопытные артефакты, поэтому смотрите внимательно». Ребята с таким энтузиазмом бросились на поиски, что я невольно улыбнулся. «Неважно, удастся нам найти что-нибудь или нет», Занятие в любом случае удалось. Будущие магические существа сумели прикоснуться к магии, а это самое главное. Концом палки я перевернул большой осколок битой черепицы. Под ним виднелись тонкие белесые корни травы, среди которых, извиваясь, целеустремленно полз длинный бледный червяк. Находки не заставили себя ждать. Ребята отыскали ржавый обод от давной слевшей бочки и сломанное тележное колесо, которое моментально рассыпалось в труху. Нашлись несколько подков, больше похожих на бесформенные комки грязи и ржавчины, а также треснувший глиняный сосуд. Похоже, когда-то в нем хранилось магическое зелье. Я осторожно принюхался к узкому горлышку, но ничего не почувствовал. На всякий случай я решил захватить сосуд с собой. Покажу его тунеловцам. Вдруг они разберутся, что за зелье хранилось в сосуде. Ни артефактов, ни золота нам не попалось, но мы не отчаивались. — Давайте-ка осмотрим мельницу изнутри, — предложил я, открывая скрипучую дверь. Я уже бывал на мельнице, и тогда меня больше всего поразил странный пряный запах — как будто здесь мало ли не зерно а магические травы этот запах не выветрился до сих пор в полумраке я разглядел прочный квадратный вал на который крепилось мельничное колесо вал тянулся через все помещение и приводил в движение тяжелые жернова выщербленные от многовековой работы студенты с любопытством оглядываясь толпились за моей спиной осмотрите здесь все обратился я к ним «Только осторожнее. Перекрытия могут оказаться трухлявыми. Если найдете что-нибудь интересное, сразу зовите меня. На чердаке находится бывшая лаборатория мага смерти. Сомневаюсь, что там остались какие-нибудь снадобья, но если они вам попадутся, не вздумайте пробовать». Мое предостережение подействовало ровно наоборот. Ребята на перегонки бросились наверх, и старая деревянная лестница опасно заскрипела под их ногами. Тишину заброшенной мельницы наполнили звонкие голоса. Улыбнувшись, я прикрыл глаза и прислушался к своему магическому удару. «Если здесь и в самом деле есть что-то интересное, дар непременно мне подскажет». Так оно и получилось. Дар гулкой отчетливо ударил в ребра. Я ощутил магический импульс. Прислушавшись к нему, обогнул помост, на котором лежали жернова, и увидел кучу полуистлевших пустых мешков. Видимо, в этих мешках когда-то привозили на мельницу зерно, да, так их и бросили. — Я чувствую магию смерти, — шепотом сказал изгоев. Все это время юноша держался рядом со мной. Я сразу ему поверил. Изгоев был некромантом, а некроманты чувствуют магию смерти лучше других. «Сейчас посмотрим», — сказал я. Вооружился палкой и принялся разгребать старую мешковину. В воздух поднялась пыль. Затем из-под мешков выскочила мышь и шустро засеменила вдоль стены в поисках укрытия. Наверху слышались шаги и голоса. С высокого потолка сыпалась вниз древесная труха. Это студенты азартно обыскивали бывшую лабораторию Валериана Андреевича. Вместе с Изгоевым мы отодвинули все мешки в сторону, но не нашли ничего, кроме выщербленных каменных плит. «И все-таки там что-то есть», — упрямо сказал Изгоев. Мой магический дар тоже настойчиво подсказывал, что стоит поискать получше. Я достал из кармана флакон с остатками зелья удачи, и сделал небольшой глоток. Голова неожиданно закружилась, к горлу подступил комок. Колени дрогнули, и я оперся плечом о стену, чтобы не упасть. До чего же знакомое состояние? Именно так открывается новая магическая способность. Неприятные ощущения продолжались не дольше минуты, а затем все внезапно прошло. Я машинально взглянул на перстень с черным алмазом и увидел, что одна из граней алмаза мягко светится в темноте. Затем я посмотрел вниз и заметил, что сквозь щели между каменными плитами пробивается слабое фиолетовое освещение. — Видишь, Данила? — спросил я, указывая себе под ноги. Пол мельницы был завален мусором. Труха забилась в щели между каменными плитами, но это не мешало фиолетовому священию беспрепятственно просачиваться наружу. — Ничего не вижу, Александр Васильевич, — удивленно сказал изгоев. — Но магия смерти идет именно оттуда. Магический дар требовательно шевельнулся в груди. Похоже, мы наткнулись на какой-то тайник. Магия снова подбросила мне интересную загадку. И я собирался ее разгадать. «Там внизу подвал», — объяснил я. «Вход в него замаскирован вот этой плитой». Я топнул ногой, и каменная плита отозвалась гулким звуком. «Точно, там пустота», — кивнул изгоев. Он опустился на корточки, внимательно вглядываясь в щель между плитами. «Здесь нет ни ручки, ни кольца. А как нам туда попасть?» Погоди. Остановил я его. «Не будем торопиться. Сначала я хочу расспросить бывшего владельца мельницы». Прикрыв глаза, я снова послал зов Чахлику. «Валериан Андреевич, мы нашли в вашей мельнице подвал. Вход в него очень хорошо замаскирован, и, тем не менее, нам удалось его обнаружить. Вы не будете возражать, если мы туда заглянем? Там ведь нет ничего опасного». «Подвал?» — удивился Чахлик. «Я ничего о нем не знаю». «Вы уверены, Валериан Андреевич?» Доброжелательно спросил я. «Здесь на первом этаже есть помост, на котором лежат жернова. А за помостом свалена груда пустых мешков. Вот под этими мешками я и нашел вход». «А, эти мешки я видел», — подтвердил Валериан Андреевич. «И даже собирался их выбросить, вот только руки так и не дошли. Я ведь совсем не пользовался первым этажом. Сразу поднимался к себе в лабораторию». «Странно», — заметил я. «Со мной здесь некромант. Он утверждает, что из подвала тянет магии смерти». «Я не имею к этому никакого отношения», — твердо сказал Чахлик. «Вы позволите дать вам совет, Александр Васильевич? Не спускайтесь в этот подвал и вызовите тайную службу. Пусть они разберутся. Я тоже готов прийти, если понадобится». «Посмотрим», — усмехнулся я. «Буду держать вас в курсе». Следовать благоразумному совету Чахлика я не собирался. Магический дар подсказывал мне, что в подвале скрывается что-то интересное, и я был твердо намерен это увидеть. — Может быть, поддеть плиту какой-нибудь железякой? — предложил изгоев. — Я поищу. У меня есть идея получше. — остановил я его. И громко крикнул, так, чтобы услышали наверху. — Госпожа Разумовская, спуститесь, пожалуйста, к нам! «Мне нужна ваша помощь!» Елена Разумовская была сильным магом воздуха. Не так давно она помогла нам переместить статую тунеловца на берег пруда. А ведь статуя весит куда больше, чем каменная плита. Через несколько секунд на лестнице послышалась дробь торопливых шагов. Похоже, все студенты бросили поиски и поспешили к нам. Елена Разумовская споткнулась и чуть не упала, но я успел ее подхватить. — Вы что-то нашли, Александр Васильевич? — спросила она, опираясь на мою руку. Глаза девушки весело блестели. — Видите эту каменную плиту? — показал я. — Под ней скрыт вход в подвал. Вы сможете ее поднять? Тонкие брови Разумовской удивленно поползли вверх. — Вы уверены, Александр Васильевич? Эта плита ничем не отличается от других. Остальные студенты недоуменно переглядывались. Похоже, никто из них не замечал фиолетового освещения. Уверен, кивнул я. Есть у меня одна интересная магическая способность. Вернее, она только что появилась. Так что, сможете приподнять плиту? Я попробую, кивнула Разумовская. Опустившись на колени, девушка провела руками по камню и удивленно сказала. Кажется, эту плиту уже поднимали. Здесь сохранилось старое магическое плетение. Нужно только влить в него немного энергии. Действуйте. Довольно кивнул я. Моя догадка подтвердилась. Под плитой действительно скрывался потайной ход. Разумовской понадобилось несколько минут, чтобы напитать старое магическое плетение энергией. Наконец девушка выпрямилась, шагнула назад и с силой повела руками. Тяжелая каменная плита шевельнулась. Скопившийся в щелях мусор шелестом посыпался в открывшуюся дыру. Фиолетовое свечение стало ярче. Плита скользнула в сторону и с грохотом упала на пол. Из-за недостатка опыта Елена не смогла опустить ее плавно. Студенты вытянули шеи, пытаясь заглянуть в дыру. — Ничего не видно, — разочарованно сказал кто-то. — Там темно. А вот я смог разглядеть при призрачном фиолетовом свете металлическую лесенку, которая вела вниз. — Что ж, господа, вот вам и новая магическая загадка! — весело улыбаясь, сказал я.